А теперь, когда мы запаслись знаниями, вернемся к нашему вопросу. Почему предками наших питомцев считаются африканские степные кошки? Я уже упоминал, что африканские степные кошки внешне почти неотличимы от домашних. Но не стоит верить мне на слово. Несколько лет назад мой наставник в мире породистых кошек, заводчица, у которой мы взяли Нельсона, отправилась отдыхать в Южную Африку. Будучи опытным выставочным экспертом, она прекрасно разбиралась в кошках. Как-то раз, когда она прохаживалась по сувенирному магазинчику при своем отеле, затерянном на просторах саванны, с улицы вошел рыжевато-серый кот с едва заметными полосами на шкуре. Моя знакомая обратила внимание на его длинные лапы, но не придала этому большого значения. Кот подошел к ней, и она принялась его гладить. И тут продавец за прилавком сказал моей знакомой, что она гладит южноафриканского дикого кота. Та присмотрелась повнимательнее и действительно заметила характерный признак — огненно-рыжие уши. Вот насколько велико сходство этих двух видов. Конечно же, среди домашних кошек есть много таких, кого ни в коем случае не спутать с их дикими сородичами. Калейдоскоп расцветок, узоров и длины шерсти, который отличает наших питомцев, не имеет себе равных среди африканских степных кошек. На просторах африканских саван вам не встретится ни одной кошки с длинной или волнистой шерстью, ни одной особи белого, рыжего или черного окраса. То же самое касается и физиологических особенностей, которыми отличаются различные породы. Это же относится и к близкому родственнику африканской степной кошки, известной своим скверным нравом европейской лесной кошки. Хотя она несколько коренастее и темнее по окрасу, с более заметными полосами, чем у африканских сородичей, ее легко можно принять за домашнюю кошку. Между прочим, полосатый рисунок на спине и боках получил название «Таби Макрель», поскольку отдаленно напоминает рыбный скелет. Примечание, по крайней мере, так утверждается в интернете. Мне так и не удалось найти сведения об этимологии этого названия. Конец примечания. Это вовсе не означает, что между дикой и домашней кошкой не существует никаких отличий. Но чтобы обнаружить их, нужно изучить их обеих изнутри. И тут стоит обратить внимание на два показателя. Длину кишечника и размер мозга. Изначально я скептически относился к утверждению, что у домашних кошек кишечник длиннее, чем у их предков, потому что большинство таких сообщений отсылает нас к трудам Чарльза Дарвина. Поймите меня правильно, я большой поклонник Дарвина. Более того, нет никакого смысла спорить с этим ученым, ведь большинство высказанных им идей оказались верны. Среди них не только теория естественного отбора, но и мысли о таких разнообразных явлениях, как роль земляных червей в аэрации почвы или происхождение коралловых рифов. Но в середине XIX века наука находилась в зачаточном состоянии, и поскольку утверждение Дарвина – основывалось на исследовании, опубликованном во Франции в 1756 году, у меня все же были некоторые сомнения. Признаюсь, я не потрудился отыскать и перевести труд Монсеньора Добантона, но, осмелюсь предположить, открытие француза о том, что у домашних кошек кишечник на треть длиннее, чем у диких – опирается на весьма скромные фактические данные. По крайней мере, последующее исследование 1896 года основывалось на измерении трех кошек, не больше, ни меньше. Мне не следовало сомневаться в Дарвине. Несколько лет назад немецкие ученые из Музея естественной истории препарировали несколько особей бродячих домашних кошек и установили, что их кишечник на 40% длиннее, чем у европейских лесных кошек из той же части Германии. Позже сообщения об аналогичном открытии пришли из Шотландии, но, насколько мне это известно, сравнительного исследования африканских степных кошек пока еще не проводилось. Для этого открытия Давно готово теоретическое объяснение, предложенное самим Дарвином. Возможно, увеличенная длина объясняется тем, что домашние кошки отошли от привычного для хищника рациона. В отличие от диких видов кошачьих, во Франции, например, я видел котенка, который с одинаковой охотой ел и мясо, и овощи. Мясо переваривается гораздо легче, чем растения или другие виды пищи. По этой причине у видов, которые, как и кошки, питаются исключительно одним только мясом, кишечник короче. У тех, кто всеяден и придерживается смешанного рациона, он средней длины, а у травоядных сильно вытянут. Бродячие кошки довольствуются тем, что удается раздобыть поблизости с человеческим жильем, и едят все подряд, включая злаки и прочую растительную пищу. Как трудно догадаться, на начальном этапе одомашнивания естественный отбор совершался в пользу тех, у кого кишечник длиннее, и поэтому легче переваривает объедки. А это, в свою очередь, привело к тому, что теперь эта особенность свойственна всем домашним кошкам. Примечание. Это вовсе не оправдывает попыток сделать из кошек вегетарианцев. Кошки прекрасно приспособлены к мясной диете, причем настолько, что некоторые ученые относят их к сверххищникам. Для них вредна растительная диета. Конец примечания. Что касается мозга, то тут все как раз наоборот. Домашние кошки одарены меньше своих диких сородичей. Примечательно, что результаты сразу двух исследований оказались одинаковыми. У европейских лесных кошек мозг на 27% больше, чем у домашних. А еще одно недавнее исследование показало, у африканских степных кошек серого вещества больше, чем у наших питомцев, хотя и не так много, как у их европейских родственников. У одомашненных видов Уменьшенный размер мозга – обычное явление, которое характерно для лам, овец, свиней, собак, норок, лошадей и других животных. При проведении таких сравнений учитывается разница в размерах тела, поэтому маленький мозг – это не следствие общего уменьшения габаритов. Но не волнуйтесь, это совсем не означает, что барсик и дружок – Мурка и жучка глупее своих диких родственников Уменьшение объемов мозга произошло за счет отделов, которые отвечают за возникновение страха, агрессии и прочих ответных реакций на раздражители Что и понятно, ведь они живут бок о бок с людьми Легко возбудимые и склонные к раздражению и подверженные стрессу животные просто не выжили бы Естественный отбор благоприятствовал менее чувствительным в этом плане особям Что объясняет сокращение отделов мозга, отвечающих за такое поведение Длина кишечника, размер мозга, а в случае с африканскими степными кошками Еще и огненно-рыжий окрас ушей Вот и все анатомические отличия Если вы находитесь где-нибудь в африканской саванне или в европейском лесу, то это единственные признаки, которые помогут вам определить, с каким видом вы имеете дело. Но вопреки внешнему сходству этих видов, не все ученые согласны, что дикие кошки являются предками домашних. Принимая во внимание, что в Азии, Африке и Южной Америке полным-полно различных видов малых кошек, кандидатов на эту роль немало. В теории вид малых кошек мог произойти от любого из них. Правда, из этого списка можно сразу же вычеркнуть южноамериканских малых кошек. В этой группе 9 видов, среди которых оцелоты, сервалы и другие пятнистые красавцы. Но у всех них 36 хромосом, в то время как у остальных кошачьих, включая домашних кошек, их 38. Это отличие в купе с тем фактом, что в западном полушарии домашние кошки не были известны со времен древних цивилизаций, может служить достаточным основанием, чтобы исключить из этого списка всех южноамериканских кошек. Примечание. У вида с 36 хромосомами вполне могут появиться потомки с 38 хромосомами, но при прочих равных условиях предок, скорее всего, тоже будет иметь 38 хромосом. Конец примечания. Но по лесам, равнинам и пустыням Азии и Африки рыскает множество похожих на наших с вами питомцев малых кошачьих. И часть из них числилась среди претендентов на роль предка домашней кошки. Например, крошечный барханный кот. Прелестный рыжевато-коричневый житель пустыни с несуразно большой головой. Признак обеспечивший ему место среди кандидатов шерсть между подушечек пальцев на лапах, в точности как у персидских кошек. Следующим в списке был Манул, ставший звездой Ютуба за округлые низкопосаженные ушки и комичную внешность, в которой соединились черты скрюченного старичка и прославившейся на весь интернет сердитой кошки. Косматая длинная шерсть не дает ему замерзнуть в холодных азиатских степях и вызывает ассоциации с пышной шевелюрой персидских кошек. Кроме того, есть еще красивая пятнистая дальневосточная кошка. Многочисленные сходства с сиамскими кошками, стройное тело, узкая голова, долгая беременность, дружелюбие самцов по отношению к котятам, позволяют думать об их родстве. Следующим претендентом считался камышовый кот, который внешне очень похож на домашних кошек и отличается от них разве что более длинными лапами, коротким хвостом и массой, которая достигает 11 килограммов. К тому же в Древнем Египте камышовых котов держали в качестве питомцев. Проведенные в 1970-е годы детальные обследования черепа кошки и других аспектов ее анатомии положили конец всем этим гипотезам. Немецкие и чешские ученые, независимо друг от друга, пришли к заключению, что ни один из этих видов не является предком домашней кошки. Сходство в строении скелета ясно говорили о близком родстве, домашних кошек с их африканскими и европейскими сородичами. Последующее изучение ДНК, о котором я уже рассказывал, подтвердило эти догадки и установило, что дикие кошки – ближайшие эволюционные родственники домашних. В 2014 году группа генетиков под руководством ученых из Университета Вашингтона, где я тружусь, Сделала следующий шаг и секвенировала полный геном домашней кошки по кличке Синамон. Примечание. Синамон назвали так за ее золотисто-коричневый мех, отличительную черту абиссинской породы, к которой она принадлежит. От английского Синамон. Корица. Примечание переводчика. Конец примечания. Геном представляет собой генетический код организма. У кошек он содержит более 2 миллиардов пар оснований, из которых состоит ДНК. Расшифровка каждого из оснований требует колоссальных усилий, но прогресс компьютерных технологий в последние годы значительно облегчил изучение генома. Ученые секвенировали, пусть и не так подробно, Геномы еще 22 домашних двух европейских и двух североафриканских степных кошек. Позволю себе пару небольших научных замечаний. Функциональная часть генома это гены, которых у кошек насчитывается около 20 тысяч. У человека их примерно столько же. Гены – это участки ДНК, которые содержат от сотен до миллионов пар оснований. Альтернативные формы гена, отличающиеся друг от друга одним или несколькими основаниями, называют аллелями или вариантами гена. Цель секвенирования и сравнения геномов заключалось в том, чтобы определить варианты генов, которые есть у всех домашних кошек, но при этом отсутствуют у диких, и таким образом понять, какие из них развились по мере размежевания домашних кошек и их предков. Ученые почти не обнаружили отличий между домашними и дикими кошками на генетическом уровне. Всего 13 генов, имеют признаки изменений под действием естественного отбора в процессе одомашнивания. Впоследствии у некоторых популяций и пород кошек, конечно же, появлялись дополнительные изменения. Примечание. Небольшое пояснение. Гены могут меняться по множеству причин. Но ученые при помощи сложных статистических методов идентифицировали именно те, Трансформации, которые произошли под воздействием естественного отбора. Конец примечания. При этом сравнительное обследование волков и собак показало, что в процессе одомашнивания у последних изменилось в три раза больше генов. Такое генетическое сходство в купе с небольшим количеством отличий по анатомии и поведению. убедительно доказывает, что домашние кошки произошли от диких. Но даже если мы признаем, что европейские и африканские степные кошки являются предками домашних, это вовсе не означает, что мы сможем точно определить место их одомашнивания. Ареал обитания диких кошек огромен и включает в себя большую часть Европы, кроме тех районов, где они полностью истреблены, Африку, кроме тропических лесов, бассейна реки Конго и пустыни Сахара, и Юго-Западную Азию. В принципе, одомашнивание могло произойти многократно в разных частях этого ареала. Обитающие на этих территориях подвиды диких кошек заметно отличаются друг от друга по анатомическим особенностям. Европейский лесной кот – коренастый зверь с крупной головой и густым темным мехом. Африканский же вид отличается большей стройностью и такими длинными лапами, что когда животное сидит, спина у него практически прямая. Тут поневоле вспомнишь о классических египетских статуях. Благодаря длинным ногам походка у этих кошек грациозная и видно, как из спины выпирают лопатки. Мордочки у них уже и угловатее, чем у их европейских сородичей, а шерсть реже и короче. Азиатские пустынные кошки – нечто среднее между африканскими и европейским подвидом, но все же имеют больше сходства с первым, чем со вторым. Многообразие диких кошек наводит на мысль, что их могли одомашнить сразу в нескольких местах. Лесные коты стали родоначальниками дородных и крупноголовых европейских пород, а от пустынных произошли стройные короткошерстные азиатские породы. Одно из доказательств, предложенное чешскими исследователями, Состоит в том, что бакулюмы персидских, сиамских и других пород домашних кошек отличаются друг от друга по форме. Примечание. Бакулюм – это кость в соединительной ткани полового члена, которая есть у многих видов млекопитающих, но отсутствует у человека. Конец примечания. Опираясь на это открытие, ученые предположили, что одомашнивание кошек происходило сразу в трех регионах мира. В гипотезе о том, что домашние кошки произошли сразу от нескольких подвидов, нет ничего необыкновенного. Многообразие внешнего облика собак и коров, коз и кур – дает нам повод думать, что это результат одомашнивания различных диких предков в местах их обитания. Но, конечно, нельзя отрицать и вероятность того, что все эти виды были одомашнены единожды, а существующее на сегодняшний день изобилие возникло позже. Но какая же из этих альтернатив верана?